Глава пятьдесят вторая. Город, где преобладали кирпичные постройки, возвышался над угрюмым морем, как красная крепость, исполосованная неоновыми огнями, вывесками и блестками. А над ним самим нависало нечто, напоминающее уменьшенную копию Эйфелевой башни, и вздымались ввысь на десятки метров железные конструкции русских горок. Длинные пирсы, застроенные казино — Колесами обозрения и ларьками с картофельными чипсами уходили далеко в черные волны. В наступающих сумерках курорт сливался с багряным небом, а теплый туман и водяная пыль смазывали последние минуты агонии дня. Собески вот уже около часа разгуливал по улицам этой ярмарки для взрослых. Что он искал? Стрип-клуб? Грудастую шлюху? Проститута? Жертву? Осознавал ли он, что подписался под немедленным возвращением в тюрьму, едва он окажется во Франции Или начисто забыл о своих проблемах, теперь, когда снова чувствовал себя в шкуре хищника, готового напасть на новую жертву Именно на это надеялся курсо Он успеет вмешаться до того, как убийца нанесет удар, застав того с веревкой в одной руке и резаком в другой Корсо остановился на паркинге у берега моря и выключил мотор. Некоторое время он с зачарованными глазами охотника за изумрудами который после многих дней и ночей в грязи и лихорадке только что нашел в глубине джунглей уникальный камень, разглядывал сигнал маячка на карте города. Не выпуская из рук мобильника, он запер машину и отправился в путь. Вся набережная состояла из череды игровых залов, баров и фастфудов. Фасады были выкрашены в яркие цвета. Кармин красный, кричаще розовый, нежно-голубой. Во множестве стали загораться вывески, словно на фоне убывающего дня распространялась пестрая зараза. Какие-то странные электрические нити из золота и меди над морем казалось, вот-вот вызовут короткое замыкание на поверхности волн. Шум стоял оглушительный. Из дверей заведений выплескивался рок, рэп, сальца, цирковая музыка, монотонные звуки шарманки. В игровые автоматы ручьем лились монеты. Громкоговорители усиливали голоса, выкрикивающие всякую ерунду с непонятным акцентом. Но главным источником звука были металлические рельсы над головой. Взрезающее небо со скрежетом, гулом и скрипом, которые отдавались у вас в зубах, как визг гигантской бормашины. Брррр! Порывы ветра с пляжа, дующие на раскаленные угли вечера, буквально внесли курсо в город. Все здесь, в атмосфере напускной радости, вызывало самое неприглядное и откровенное убожество. Прогуливающиеся семьи с красными физиономиями И татуировками на руках повествовали о поколениях, растративших семейные пособия на выпивку в барах и наркоту. Пропащий, пьяный и полувменяемый мирок, колеблющийся между лишней пинтой и русскими горками. Корсо по-прежнему следовал за сигналом. Тот-другой ходил туда-сюда, как рыскающий хищник. Пока Корсо его еще не видел. Напротив, он довольствовался тем, что следил на расстоянии, чтобы не столкнуться с ним нос к носу. С наступлением ночи напряжение нарастало. Женщины и дети с сахарной ватой в руках возвращались по домам. Перебравшие мужчины становились агрессивны. Смех превращался в крик, перепалку, ругань. К счастью, теперь во времена террористической угрозы военные патрули встречаются на каждом шагу и держат это светское общество в повиновении. Собецкий только что зашел в главный парк аттракционов под названием «Пляж удовольствий». Корсо последовал за ним, в то время как вагончики русских горок полосовали небо, как гигантские коньки. В неоновом свете лица становились мертвенными, тела бледными. Хохот то раздавался раскатами, вспышками, то пропадал во тьме. Все было готово к новой ночи, кайфа и отупения. Внезапно он заметил собески Тот в одиночестве шел к гигантской восьмерке, круги которые вращались во всех направлениях. Коб поверить не мог, что его подозреваемый проделал весь этот путь, чтобы покататься на русских горках. По такому случаю Гуляка переоделся. На нем была шелковая рубашка с коротким рукавом и гавайскими узорами. Ее болтающиеся полы хлопали по очень широким фланелевым серым штанам, напоминающим фасоны тридцатых годов. Он не расставался со своим рюкзаком, но сменил фетровую шляпу на настоящий стетсон, бродяги, какой носили американские сезонные рабочие прошлого века, колесившие по стране в товарниках. курсо ускорил шаг. В этот момент, вместо того, чтобы направиться к освященной лачуге, которая служила кассой русских горок, Собеский пролез под оградой и углубился в пространство под стальными конструкциями аттракциона. Стефан различал его в темноте. Поля его шляпы, казалось, резали ночь, как циркулярная пила. Он кинулся вперед, но был остановлен группой пьяных в дымину престарелых англичанок в платьях цвета фуксии и голубых приках которые размахивали билетиками вопя «Бинго! Бинго!». Корсо решительно растолкал их и тоже пролез под оградой. Он бежал по заросшей травой земле, а над его головой, поднимая вагончики, медленно позвякивали цепи русских горок. Когда металлические тележки обрушились вниз, Корсо оказался перед пустынной дорогой, утыканной фонарями, украшенными фигурами русалок. Собески опять исчез.